Хорошо, в данный момент я сижу в здании, приобретённом аишей для нашего филиала компании наёмников. Это подвал недавно разорившейся таверны в торговом районе. Вокруг стоят бочки и ящики с консервами и пока незаконченными чёрными куртками. Попал я сюда с помощью свитка телепортации. Возможность телепортироваться в обе стороны именно для этого я и установил здесь двунаправленный магический телепорт. Передо мной стоит девушка. Жманная девушка, которая ведет себя как ребенок, но на деле ей уже более 20 лет Весьма причудливый офис Мику сидит напротив Я не стал связывать ее или что-то такое, но сидеть все равно пришлось на пыльном каменном полу В конце концов, получилось так, что я забрал Мику с собой Что вы планируете? М? Вы появились именно в такое время и даже не попытались убежать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 разы и остальные собирались что-то сделать с тобой, поэтому я и вышла. Ого, ага, ты вышла, чтобы помочь мне? Да, я вышла на улицу, посмотрела в твои глаза и сразу всё поняла. Это было как просветление. В тот момент наши глаза встретились, и она увидела мои воспоминания. Она смогла увидеть это, несмотря на скрывающую меня магическую броню, способности Мику и правда очень таинственны. Я так до сих пор не понимаю принципов действия сверхчеловеческой силы того же Занобы. Мы ведь друзья. Я хотела помочь. Я в полной тишине направил кончик пальца на Мико. Пора съесть свою ядовитую тарелку. Я уже похитил её. Пути назад нет. Не получится так просто вернуть всё назад. Я должен действовать дальше. И у меня есть две козырных карты. Я сам. И это вот персона. Если уж до этого дошло, будем считать, что события пойдут по худшему сценарию. Папа, Кардинал, Тереза и Клэр, все они мои враги. За всем этим стоит замысел Хитагами. Клифа, Ишу и Гису уже схватили. Пусть с самого начала событий не прошло и часа, сюда уже могут направляться рыцари храма. Хотя я считал, что в момент телепортации нас никто не видел и они не могут знать, куда мы направились, лучше считать, что это не так, и рыцари могут ворваться сюда в любой момент. Поскольку у меня нет времени ждать, пока накопится мана для перезарядки магической брони и создания новых свитков её призыва, я уже воспользовался магией, чтобы утопить её в грязи, спрятав глубоко под землёй. Таково развитие событий по худшему из сценариев. Просто размышления об этом заставляют почувствовать себя абсолютно беспомощным. И всё же у меня остаётся моя собственная сила, а также со мной Мико. С этими двумя козырями мы можем попытаться преодолеть эту ситуацию. Мико!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 Тогда, как парень с темными замыслами, я бы предпочел не смотреть вам в глаза. Она поистине живой детектор лжи. Она способна запросто осудить человека, который ей не нравится. Чтобы его наказали, ей достаточно просто посмотреть ему в глаза. Если она со лжет, никто об этом не узнает. Да и это не имеет никакого значения. Мику является лишь инструментом, но невероятно ценным инструментом. Я уже успел понять это на примере Занобы. Каждый из них — это невероятно сильный козырь в политике страны. Нару Сама, раньше вы никогда не отводили взгляд. Это потому, что у меня не было никаких тёмных замыслов. Раньше я действительно никогда не пытался избежать её взгляда. Вот только сейчас я в отчаянной ситуации. И всё же, если просто позволить ей взглянуть себе в глаза и увидеть мои воспоминания, это поможет избежать долгих и запутанных объяснений. О, а это нормально? Если ты будешь и дальше так смотреть мне в глаза, я увижу всё, даже самое... а так значит на Орстеде сама действительно лежит такое проклятие. Ясно, этот Хитагами... его советы... А... Мико внезапно вся покраснела. В чём дело, увидела какую-нибудь эротическую сцену? Ну, раз она взялась судить меня, читая воспоминания, что-нибудь такое было неизбежно. Наверняка в воспоминаниях всех этих святош из церкви Мелиса ты видела и не такое. Заниматься любовью... А, сразу с двумя... Сразу с двумя девушками... А это... Какой-то алтарь... А... Наконец, Мика первая отвела взгляд, её аж пот прошиб. Дыхание тоже стало горячим и прерывистым. Похоже, она всё-таки увидела что-то такое, чего ей не следовало. Что вы видели? Порочные воспоминания, книгу, недозволенные учения Милиса и странный ритуал. Значит, ты видела мою душу целиком? Н да... Мико, стараясь успокоиться, стала расправлять юбку, одновременно пытаясь прикрыться получше. Что ж, я спокоен. Возможно, раксизм не так белоснежно чист, как учение милиса, но все же его синий цвет прекрасен. В конце концов, это не какая-то эра додзиньси. <кхем>, что ж, вернемся к разговору. <кхем>, верно. Мы оба прокашлялись. Уверен, я должен быть сильно смущен. В любой ситуации я чувствовал бы сильный стыд. Это как если бы кто-то посторонний застал вас за занятием любовью, или вы случайно выпалили какую-нибудь пошлость. Но это было совсем другое. Сейчас главное ничего не ляпнуть, постараться быть сдержаннее. В общем, нужно просто продолжить разговор. Прежде всего, нужно понять, почему это всё случилось. Микосом, сама, как вы думаете, кто мог стоять за всем этим? Кардинал. Или, возможно, папа, пытающийся его подставить. Не думаю, что Хитагами замешан в этом. Другими словами, пока все указывает на главу фракции изгнания. Интересно, замешан ли в этом дом Латрея? Если так, я могу начать с неожиданной атаки на их поместье. Не думаете ли вы, что дом Латрея тоже замешан? Они могут участвовать в этом, но не думаю, что именно они являются главными заговорщиками. Значит, это не связано с похищением Зенит. Отлично, так или иначе, это или папа, или кардинальская фракция. А это значит, что каждый из церковной верхушки под подозрением. «Почему вы считаете, что Хитагами здесь ни при чем?» «Если его святейшество поступил так, следуя словам Хитагами, это значило бы, что он не является верным последователем Милиса сама. Возможно, он и плохой человек, но, несомненно, ярый и благочестивый верующий». «Можно ли так утверждать с полной уверенностью?» «Мне достаточно заглянуть в чьи-либо глаза, чтобы понять». «Полагаю, это был глупый вопрос, но могу ли я полностью доверять ей?»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 Так что, если разобраться, они были настоящим элитным спецотрядом. Возможно, их индивидуальная сила была не так высока, но когда все они семеро работают вместе одним отрядом, я могу понять, почему их называют сильнейшими. Боевой потенциал Терезы же, возможно, даже не был так высок, как у них, но она отлично действовала в бою. Ее командование достойно восхищения. Не думаю, что проиграл бы даже не используя магическую броню, но они, вероятно, все же смогли бы до чего-то достичь в том бою. Ну, в любом случае, я одолел самых сильных парней, так что... Нет, они ведь были самыми сильными лишь среди рыцарей храма. А что насчет рыцарей Ордена Указаний? И я слышал, здесь еще есть Орден Церкви. В данный момент лишь один отряд рыцарей Ордена Церкви находится в Мелисе. Хотя они и тесно связаны с церковью, обычно они не вмешиваются в подобные ситуации. Что касается рыцарей Ордена Указаний, их и вовсе нет сейчас в стране. Примечание перевода. Судя по предыдущим упоминаниям, Орден указаний что-то вроде миссионеров, что несут слово милиса по всему миру, устраивая далекие экспедиции, а также устраивая испытания для новичков. Ранее говорилось, что сейчас такое и происходит. Это обнадеживает. Услышанное дало мне уверенность в себе. Я могу взять свою заложницу и не особо тревожить отправиться на переговоры с верхушкой церкви.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 Клиффу, возможно, придётся отказаться от идеи завоевать здесь влияние и, возможно, даже придётся покинуть страну. Ну, тут уже ничего не поделаешь, прости, Клифф, у меня нет другого выбора. Если вы волнуетесь, что появление новых отрядов рыцарей станет проблемой, лучше начать действовать как можно быстрее, если ваших друзей и родных действительно схватили, время работает против нас. Это верно. И все же еще и часа не прошло с момента похищения. Даже если все действительно развивалось по худшему сценарию и Аишу и Дису уже схватили и начали пытать, еще не так поздно. Но чем больше времени мы будем прятаться, тем более нетерпеливыми будут наши противники. Когда не знаешь, что же делать, сразу теряешь покой. Со всеми так. Что ж, хорошо, пора делать ставки.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 что я просто была очень зла на своих охранников, что попытались убить моего первого друга, которого я завела впервые за долгое время. Вы рассказали мне все те забавные истории, даже нарисовали для меня картину. Миля сама говорил, никогда не нарушай правила вежливости, никогда не забывай оказанную доброту. С самого начала я втайне решила помочь вам в вашем деле с матерью, если вы попросите, но вы так и не попросили. Видя, что я продолжаю молчать, Мико поджала губки, надувшись. «В целом, Рудаусама, я поступила так, потому что с самого начала знали, что вы мне не враг, и потому даже не колебалась в момент похищения». «Ясно. Я тоже с первого взгляда понял, что ты не враг. Именно поэтому после столь внезапного похищения я и захотел услышать ответ. Ну, хорошо. В любом случае уже слишком поздно размышлять об упущенных возможностях». И сколько ни размышляя об этом, ситуацию это уже не исправит. В следующем акте мне необходимо занять доминирующее положение и жестко отстаивать свою позицию, иначе я не смогу достичь своих целей. А цели у меня следующие. В первую очередь, это конечно же возвращение Зенит. Во-вторых, обеспечить полную безопасность Аиши, Гису и Клифу. В-третьих, постараться, чтобы все это никак не сказалось на будущей позиции клифа в церкви.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 Но я сам тоже представляю довольно мощную силу. Но неплохо было бы заполучить что-нибудь ещё. Кого-нибудь незамешанного напрямую во всём этом. Кто смог бы помочь с приготовлениями. Но если уж я хочу повернуть всё вспять, придётся быстро нанести упреждающий удар. Мы бы разобрались с этим бардаком в мгновение ока, оставив после себя лишь затаившиеся обиды, приведя я с собой Эрис. «Да, мне бы тоже очень хотелось её увидеть». «Пора выдвигаться». Часть 2. Я вернулся к штаб-квартире церкви. С начала того боя прошло уже два или три часа. Город был по-прежнему спокоен, без всяких следов активности рыцарей. Я пришел к выводу, что Гису с клифом не выдали меня. В конце концов мы скрылись при помощи свитка телепортации, о существовании такого типа магии вообще мало кому известно. Учитывая это, рыцари храма могли просто оцепить все выходы из штаб-квартиры, предполагая, что я до сих пор скрываюсь где-то внутри.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 «Ты! Это Терудеус, даже я никогда не касался Мико сама!» «Посметь взять Мико сама в заложницы! Ты позор для всех верующих в Милисе! Непозволительно!» Хотя они явно в гневе, как-то это все странновато выглядит. Они поняли, что я взял ее в заложницы, даже не успев ей рта раскрыть. Хотя, по идее, это понятно. Я одолел охранявших ее рыцарей и куда-то утащил. Что это еще может быть?» Даже тот, кто придумал весь этот план, должен видеть это именно в таком свете. «Капитан, давайте атакуем. После того, как этот человек расправился с отрядом защиты гроба Господня, Хранительница Анастасия, у него не должно оставаться много магической силы в запасе!» «Постойте. Пока он держит Мику сама так, у него должны оставаться достаточно сил, чтобы успеть навредить ей. «Все будет в порядке, если мы атакуем одновременно. Этот парень просто будет вынужден сосредоточиться на защите, вместо того, чтобы угрожать Мику сама».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 Не знает никаких деталей, хотя, в принципе, это и понятно. Что ж, хорошо, мне пора начать. «В данный момент я требую аудиенции с его святейшеством Папой! Освободите дорогу!» Прокричал я как можно громче. Рыцари разволновались, видя столь наглое поведение. «Что ты сказал?» «Ублюдок, да как ты смеешь просить встречи с Папой?» «Немедленно отпусти, Микусама, самое прими свою кару!» Несколько самых горячих уже почти обнажили мечи. Но когда Мико демонстративно задрожала в моих руках, они, поколебавшись, вложили их обратно в ножны. Ух ты, здорово. Это сила Мико. После того, как я познакомился с ребятами из защиты гроба Господня Хранительницы Анастасии, я начал понемногу понимать. Она, скорее, не просто принцесса, как я думал. Она настоящий идол. Ну тогда... Меня зовут Рудеус Грейрат, подчиненный дракона бога Орстеда.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 «Я решил начать вести переговоры с позицией силы. Я как следует заранее подготовил нужные фразы. Возможно, я использовал имя Орстада без разрешения, но это не проблема. В конце концов, у него даже нет этих других подчинённых, так что проблем возникнуть не должно». Рыцари храма, вздрогнув, невольно отступили. После моих слов они вроде бы признали, что я не просто случайный бандит, но большая шишка в некой могучей организации. Пока они это понимают, всё будет в порядке».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 «А ну, расступились!» «Двигайтесь уже!» «Неужто вы хотите подвергнуть жизнь Мику самоопасности?» Пока я размышлял, сзади поднялся какой-то шум. Вперед пробилась группа из четырех мужчин и женщин. И из этих мужчин троих я прекрасно знаю. Это члены защиты гроба Господня Хранительница Анастасии. Их броня сильно искорюжена. Женщиной же, конечно, была Тереза. Увидев меня, она сразу виновата потупилась.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 Спереди, сзади, слева и справа нас окружали члены защиты гроба Господня Хранительницы Анастасии. На них больше не было шлемов. Судя по тому, что они еще могут твердо стоять на ногах, они все были исцелены магией. Хотя я оставался на стороже, явно было, что они не станут на нас нападать. Я пробился сквозь установленный ими барьер королевского класса и затем сокрушил в прямом противостоянии. И при всем при этом я никого из них не убил. Они должны прекрасно понимать, что я сдерживался. Разница в силе была очевидна, более того, Мико в моих руках. Они не могут быть настолько глупы, чтобы бросить вызов противнику, которому полностью проиграли всего пару часов назад, и тем более поставить этим под угрозу их любимую Мико. Я хочу сказать, что эти ребята должны быть сейчас крайне злые и растеряны, особенно мистер Прах. Прямо сейчас они старательно отводили взгляд, и все же я не чувствую никакой агрессии, враждебности тоже нет.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 Да, это сделано специально, чтобы папа и я в случае чрезвычайной ситуации могли оторваться от врагов и с легкостью скрыться. Отозвалась Мико. Также я заметил признаки того, что все здесь дополнительно укреплено магическими барьерами. На мгновение повисла такая звенящая тишина, какая бывает лишь посреди ночи. Да, и Мико сама в совершенстве знает все эти проходы. Мы часто бегали здесь, играя в салочки.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 «Так что всё нормально, даже окажись я здесь один. Как-нибудь да выкрутился бы». «Далеко ещё? Если придётся идти ещё дальше, я начну беспокоиться». «Осталось ещё немного!» — отозвался Карлайл, не оглядываясь. «Правда? Ну, пока не похоже, что это всё какая-то ловушка». Я продолжил свой путь, стараясь сохранять бдительность и держа в зрения парней вокруг. Внезапно все они заголосили». Карлайл сама нельзя быть таким грубым. По крайней мере, вы могли бы ответить, хотя бы обернувшись назад. Рудайлс ведь держат Мико сама за руку. Что если он разозлится и захочет что-то ей сделать? Просто взгляните на вмятины в нашей броне. Только обладатель невероятной силы способен так повредить броню Руцарей Храма. А ну тихо все! Терезе пришлось повысить голос, чтобы их угомонить. В то же время Карлайл на секунду остановившись обернулся ко мне. Осталось совсем немного. Хорошо.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 Позади них на страже стояло семеро рыцарей, двое из них я уже встречал, это телохранители папы. Все присутствующие сразу повернулись ко мне, судя по всему я явился прямо посреди горячих дебатов, и вот теперь, затаив дыхание, все они смотрели на меня. Также было за столом некое отдаленное от всех остальное место, там сидело двое. Одной из них была старая женщина, чьи губы были упрямо поджаты.